Афганистан, Кабул. Здание Министерства обороны. 30 сентября 1978 года. Ты себя плохо чувствуешь, товарищ Сергей? Я оторвался от бумаг, на которые последние 10 минут тупо пялился, пытаясь осознать, что в них написано. Поднял глаза на Мустафу. Нет, с чего ты взял? И потом, сколько раз тебе говорить, «Чтобы ты меня просто Сергеем называл или Серёгой, а не товарищем Сергеем?» «Да ты бледный сегодня весь, как будто температура у тебя, и на часы постоянно посматриваешь. Если у тебя температура, так ты иди, я работу за тебя закончу, надо к доктору идти, зачем больным на работе сидеть?» Я улыбнулся. «Спасибо, Мустафа, но я здоровый, честно здоровый, к доктору мне не надо. Ну смотри, сейчас опасно осень». Многие из советских с открытыми окнами живут и простужаются. Воздух холодный с гор идёт. Я с закрытыми окнами живу. С самого утра я чувствовал себя и в самом деле скверно. Не из-за простуды, нет. Я был здоров. Почему-то меня потрясло то, что сказал Горденко. Я сам копался в себе и не мог понять, что же вызвало во мне такие чувства. Ну, сказал человек такое о Михееве, и что? Он же должен был на допросе правду сказать, верно ведь? Верно. Он ее и сказал, какой бы она ни была. Почему он до этого ничего не сказал? А как он должен был сказать? Такое горе тело в Москву отправляют, а он должен был выйти вперед и сказать. а Вы знаете, товарищи, ведь покойник-то спекулировал вовсю, расставщичеством занимался и вообще. Позорил звание советского гражданина. Вот ведь как? Так что ли? Да нет, конечно. А как тогда? Мне наедине сказать, а с чего он должен был это сделать? Ну, бред же в голове. Самый настоящий бред. И тем не менее, в голове назойливо, словно муха, вертелось слово «предатель». Я злился сам на себя, отгонял его, как мог, но оно упорно возвращалось снова и снова. И что с этим делать, я не знал. Время до обеда тянулось медленно, но, наконец, стрелки часов сошлись в апогее на цифре 12, Выждав несколько секунд, я встал. «Выйду ненадолго, ладно?» «Хорошо?» Надеюсь, голосом себя не выдал. С нарочито небрежным видом, чувствуя себя едва ли не Штирлицем из семнадцати мгновений весны, я прошагал по коридору, свернул к туалетам. Хорошо, если там никого нет. А если есть, что делать? Но там никого не было, кроме Павла Степаныча. Тот мыл руки. Пэл Степаныч, заходи и дверь закрой. Тут защелка только на кабинках. Прикрой дверь поплотнее. Я сделал то, что от меня требовалось. Рассказывай. Вчера провели повторный обыск в квартире у Михеева. Я и Голосков вместе. И что нашли? Нашли тайник в книге «Пустой». Книга большая. Да нет, не энциклопедия. Обычного формата, но толстая. Решение какого-то съезда КПСС нам сразу в глаза бросилось. Зачем она на полке стоит? съезда говоришь. полковник варяжцев закрутил кран с водой, вынул из кармана на свой платок, начал вытирать руки. Еще что? Есть показания их дал сосед наш по подъезду советник Горденко. если верить этим показаниям, выходит что михеев занимался спекуляциями, ростовщичеством махинациями с валютой. Павел Степанович, ну быть же этого не может. Я ожидал, что Варяжцев проявит эмоции и хотя бы выругается, но он вместо этого улыбнулся. Вот оно как значит. Интересно, интересно. И еще что? Ничего. А сам-то в это веришь? Нет, твердо сказал я. И правильно не веришь. Помнишь, я тебя предупреждал, чтобы ты вел себя тише воды ниже травы. Помню. «Вот и тут то же самое», — безапелляционно заявил Варяжцев. Ха, и молодцы соседи!» «Соседи так было принято называть КГБшников среди ГРУшников», примечание автора. «Ох, молодцы! На ходу портянки рвут!» «Вы о чём, не понял я. «Да все о том же. Провокация это, понимаешь? Провокация самой чистой воды». «Михеев вмешал кому-то из КГБшников, причем на высоком уровне сидящему. Вот тот и подготовил провокацию, чтобы поднять скандал и выслать его из страны. И это не просто междоусобная борьба. Тут намного круче. Тот, кто все это подготовил, скорее всего, ему не нравилось то, что Михеев ищет источник дезинформации» значит, он и был этим самым источником дезинформации. Вот суки! А Горденко? А что Горденко? Скорее всего, он и должен был выступить с обвинением Михеева в спекуляциях. Дело это серьезное, без свидетелей никак. А сейчас он и выдал вам эту информацию, заранее подготовленную, чтобы сбить следствие с толку и не дать ему нащупать правильный путь. «Предатель!» «Так что Горденко предатель?» «Да какой предатель?» Махнул рукой Варяжцев. «Негодяй и все. Мерзавец, согласившийся подставить человека. Горденко никак не может быть источником дезинформации. Это человек не того уровня. За ним стоит кто-то другой. Значит, надо допросить еще раз Горденко, получается». «Нет, ни в коем случае. Если даже он искорит имя этого человека, это будет всего лишь пустопорожняя болтовня. Ни ценностей, ни долларов вы ведь в квартире Михеева не нашли? Не нашли? Вот и все. Значит, Горденко выставит лжецом и все, кого бы он ни назвал, есть только слова, пока ничем не подкрепленные, и вышлют из страны в 24 часа». А большая рыба почувствует, что дело пахнет жареным, нырнет вглубь, и тогда мы ее не достанем. Никак. А где эта рыба вынырнет потом, черт ее знает. Так что же делать? Тоньше действовать, я тебе вечером скажу. Надо немного подумать. И еще. У вас ведь еще есть зацепка, причем серьезная. Какая? Скажи мне сам, ты же следователь. Я мучительно думал, но в голове была какая-то пустота. Не знаю. Эх ты, книга с тайником, говоришь решение какого-то съезда? Ну да. И она вам сразу бросилась в глаза на книжной полке, правильно? Скорее всего, ее подбросили. Ты когда обнаружил труп Михеева, да и вообще до его смерти эту книгу у него видел? Нет? Это контейнер. Скорее всего, в нее должны были положить валюту и ценности, чтобы потом провести обыск и найти их. Но сейчас там ничего нет. Значит, либо сначала подбросили книгу, а уже потом должны были положить в нее валюту, либо валюту кто-то спер. Так получается? Так? Получается, ему эту книгу подбросили, а потом убили? Навряд ли. Скорее всего, подбросили уже после убийства или в день убийства. О том, что у него в доме такой тайник, не знал никто, даже сам Михеев. Андрей Леонидович был человеком опытным и сразу засек бы, что у него появилась на полке чужая книга. Так получается, Михеева убили из-за этой валюты? Опять не получается. Михеева хотели скомпрометировать, а не убить. Выслать из страны убийство офицера ГРУ не шутки, а вот обвинение в спекуляции – другое дело. Так что, скорее всего, именно на день убийства было намечено провести обыск и скомпрометировать Михеева валютой. Именно поэтому Горденко и был в тот день дома. Он должен был быть одним из тех, кто будет участвовать в обыске и подтвердит обвинение, уличить Михеева. Но самое главное, «Откуда взялась эта книга?» М -м -м. «В Советском Союзе было бы все понятно. Сходили в магазин и купили, но здесь... Скажи, где в Афганистане можно взять такую книгу?» «В посольской библиотеке», — выпалил я. «Верно, больше негде. Есть шанс, что на этом они...» Павел Степанович не конкретизировал, кого он имеет в виду, когда говорит они, что на этом они и засветились. Просто взяли попавшуюся под руку книгу в библиотеке и оставили следы. В библиотеке всегда записывают, какие книги кто берет и когда должен сдать. «Ты в библиотеку записан?» нет «Вот тебе и задание. Запишись в библиотеку и проверь, кто взял эту книгу и не вернул. А вечером в 21.00 выйди, погуляй перед домом». «Хорошо?» «Расстроился?» – остро глянул на меня варяжцев. «Есть такое? А что, заметно?» «Заметно. Если будешь через себя все пропускать, рано или поздно сойдешь с ума или сопьешься». Многие разведчики, которых можно назвать великими, закончили свои дни алкоголиками. Выбрось из головы, и все будет нормально. Если бы. Как Клавдия Николаевна Погребняк, женщина необъятной души и еще более необъятного тела попала на должность библиотекаря посольства, никто не знал. Через постель Любой, кто хоть раз видел Клавдию Николаевну, напрочь бы отмел такую возможность. Разве что нашелся в аппарате мид-любитель рубенцовских форм. Но факт оставался фактом. Клавдия Николаевна была библиотекарем, а по совместительству еще и неосвобожденным парторгом уже два года. примечание автора. Времени прошло уже много, и не все понимают, кто такой парторг. Парторг – это партийный организатор. Парторг мог быть неосвобожденным, то есть работник, кем-то работающий по совместительству выполнявший обязанности парторга, либо освобожденным, то есть выполнять только парторговские обязанности. Чтобы все понимали, насколько это было необычно, поясню. В посольствах СССР за рубежом схватка за должности поварих, библиотекарей, машинисток и прочие женские должности велась еще более жесткая, чем за места руководства. Причина этому была проста. На дипломатической работе были в основном мужики, а у каждого мужика была жена. Несемейные получали 80% оклада. Примечание автора. Это действительно было так, и это идиотское правило было отменено лишь в 90-м, если память мне не изменяет. Кроме того, на несемейных кос смотрели безопасники. Считалось, что несемейного советского мужика цирушникам легче поймать в медовую ловушку. Примечание автора, то есть на секс-скандал. Подговорить на измену родине или на отказ возвращаться в СССР. Примечание автора, это приравнивалось к измене родине. Поэтому за семейному выехать было сложно, почти невозможно. А если есть жена, то есть проблема, куда ее пристроить, чтобы без дела не болталось. На дипломатическую работу женщин не брали. Считалось, что страну достойны представлять лишь мужчины. Технических должностей в посольстве было мало. Устроиться на нормальную работу в стране пребывания было сложно, да и нельзя. И получалось, куда ни кинь, всюду клин». «Без жены одному скучно. Приехала жена. Если ее устроить хотя бы поварихой, так она при деле будет. Женщина целый день, предоставленная сама себе, считай преступница. Опять-таки, хоть у поварихи оклады маленькие, а все равно по меркам союза прекрасная зарплата и подспорье для семейного бюджета». В общем, по умолчанию все женские места делились среди жен тех мужиков, что работали в посольстве, и одинокой женщине даже на место библиотекаря было не пробиться. А вот Клавдия Ивановна как-то ухитрилась пробиться. С трудом досидел еще несколько часов, кое-как сделав работу, я все-таки ушел на час раньше, рванул в библиотеку. И чуть не опоздал. Погребняк уже стояла у двери, ища в сумочке ключ. Сумочка, как и сама хозяйка, была безразмерной. Хозяйственная, а войско не меньше. «Клавдия Николаевна!» Женщина развернулась, и на ее лице вспыхнула улыбка. «Хух, напугал-то Сережа! Решил книжки почитать, в библиотеку записаться!» Как-то раз она уже предлагала меня записать, ну, я вежливо отказался, не до книг было. «Да, скучно, почитать решил». Женщина посмотрела на часы. «Пришел ты поздно? Ну да ладно, заходи». Помещение под библиотеку было маленьким. Меньше, чем скоро выделялось под школьную библиотеку. Практически все помещение занимали стеллажи с книгами. В углу был стол библиотекаря. Мест для чтения не было вообще. Книги сдавали, получали новые и уходили. Оставалось загадкой – как Клавдия Николаевна с ее так габаритами протискивалась между стеллажами. Ты ведь новенький, давай сначала формуляр заполним. Формуляр так формуляр. Матерясь про себя, я начал заполнять карточку читателя, лихорадочно пытаясь вспомнить, что мне писать в графе «Адрес». Написал Кабул, и этого хватит. Не сбегу же я с книгами в Советский Союз в конце концов. Ну и почерк. Нахмурилась Клавдия Николаевна. «Ладно, потом сама перепишу. Что-то сейчас возьмёшь?» «Да, материалы 25-го съезда КПСС». Погребняк посмотрела на меня, как на слабоумного. «Что? Материалы 25-го съезда КПСС у вас есть?» Женщина вздохнула так, что все её телеса заколыхались. «Ты что, шутишь, что ли?» «Да какие тут шутки!» Клавдия Николаевна смотрела на меня, пытаясь определить, в чём здесь подвох. «Ты что, порт-минимум сдаёшь?» Примечание автора. «Что-то типа экзамена, который нужно было сдать при вступлении в КПСС». «Да, точно. Порт-минимум», – сказал я. Сама того не желая, Клавдия Николаевна подсказала мне мотив для того, чтобы взять эту книгу. «Ладно». Здоровенная, затянутая в сатин туша протиснулась между полками, и через две минуты передо мной лежали два новеньких в красной обложке Тома. Я смотрел на них, как баран на новые ворота. Черт! Так не может быть, ведь одного должно не хватать. Думай, думай! Это не те. Погребняк нависла надо мной, горой уперев руки в бока. Ну, знаешь, других нет. «Я знаю, должны быть другие. Это старые, есть более поздние, с комментариями. Я плел, что попало. Раз уголовный кодекс может быть с комментариями, почему бы решением портсъезда не быть с комментариями, правда ведь?» Лицо погребняк медленно наливалось красным. «Ну вот что, Белов!» «Если тебя эти не устраивают, иди к Мащенко в ГПУ и там требуй другие. Может, у него есть какие тебе надо, а у меня других нет. И вообще, библиотека закрывается, рабочее время кончилось, так что будь добр, освободи помещение». «Мащенко! Конечно же, Мащенко! Если здесь оба тума на месте, то надо проверить там, в ГПУ. Надеюсь, Мащенко приехал». Как я только автокатастрофу не устроил по дороге домой. Даже не знаю, как добрался. Тогда, в тот момент, я забыл про всё. Например, про то, что Мащенко залил мою кухню, а я взломал его дверь, и, зная характер Мащенко, скорее всего, сейчас будет скандал. Мне нужно было только одно. Узнать, что с книгой, кому он её отдавал. Это такое нетерпение, идущий по следу собаки». Проскочив мимо своей двери, я поднялся на этаж выше. Сердце бухало, как сумасшедшее. Замерев на мгновение, только бы он был дома, я вдавил кнопку звонка. Тот истерично затрещал, и за дверью послышались шаги. «Товарищ Мащенко!» Подполковник Мащенко, невысокий, усатый, с вечно недовольной физиономией, мрачно смотрел на меня. «Капитан Белов!» «На ловца и зверь, как говорится». При этом он принял точно такую же позу. Один в один, как и Клавдия Николаевна получасом раньше. «Как вы объясните тот факт, что вы взломали дверь в моей квартире?» «Господи!» «Кирилл Владимирович!» «Не Кирилл Владимирович, а товарищ подполковник!» «Давайте по уставу!» «Кирилл Владимирович, я хочу в партию вступить!» Ляпнул и сам не понял, что ляпнул. Надо было что-то ляпнуть, что-то такое, что собьет Мащенко со скандала, на который он настроился. Подполковник Мащенко оборвал себя на полуслове, вгляделся в меня точно так же, как и Клавдия Николаевна. Просьба моя на самом деле была большой наглостью, и он не знал, как реагировать. Но не отреагировать он не мог. Это было его прямой обязанностью. примечание автора. Все уже подзабыли, так что напомню. Вступить в партию было не так-то просто, и кого попало не принимали. Нужен был кандидатский стаж. Две рекомендации – сдать парт-минимум. Проще было рабочим. По идиотским инструкциям 50-летней давности КПСС – Партия рабочих и крестьян, поэтому их там должно было быть большинство, а инженеры и специалисты проходили по категории «служащие» и вот им-то интеллигенции, чинили препятствия при вступлении. Всё это было намного более серьёзно, чем, кажется, на первый взгляд. Например, на одной из АЭС не могли сформировать парторганизацию, потому что там сложная техника, и все числятся инженерами, даже обслуживающий персонал – «Интеллигенция, которую не приняли в партию, переходила в оппозицию, тайную или явную, а потом получилось то, что получилось. Казалось бы, мелочь, а свою негативную роль в развале страны сыграла и немалую». «Проходи», – он отступил в сторону, – «давай на кухню». На кухне было чисто. Кое-как подполковник прибрался. В углу стояло ведро с грязной водой, на плите закипал чайник». «Значит, в партию вступить хочешь?» Подполковник сел на одну табуретку, мне указал на другую. «А почему ко мне идешь с этим?» «Ну, вы же поспособствовать можете, Кирилл Владимирович!» Маслом по сердцу угадал, что сказать. На лице Мащенко мелькнула мимолетная улыбка и вновь сменилась озабоченностью. «Приятно ощущать себя человеком авторитетным!» поспособствовать то я могу у тебя кандидатский стаж есть нету развел руками я но теперь раз я так попросил отказать подполковник уже не мог стажа нет это плохо но не смертельно вот что давай сначала кандидатом а потом срок пройдет порт минимум сдашь и я поспособствую чтобы тебя приняли спасибо кирилл владимирович А что дальше делать мне? Книги почитай. Именно этих слов я и ждал. Сейчас я тебе подберу. В работе первички, примечание автора первичной парт-организации, активно участвуй, хоть тебя пока кандидатом оформим. Шерство оформи над своим подсоветным, это тоже в плюс пойдёт. Помогаешь афганским товарищам в парт-строительстве. Сейчас я тебе кое-какие материалы подберу. Подполковник вышел в другую комнату, а я остался ждать и гадать, что на сей раз, попал или мимо. Наконец Мащенко вернулся, нагруженный книгами. «Сначала с малой земли начни». Примечание автора. Литературное творение Л.И. Брежнева. Его только что наизусть не заучивали, от чего всем тошнёхонько было. «Я тебе только первый том положил. Сначала его прочитаешь, потом остальные дам». «Потом вот это, это и...» «А материалы последнего съезда, Кирилл Владимирович?» «А зачем тебе?» «Недоуменно спросил Мащенко. Это в порт-минимум, по-моему, не входит». «Ну, хочу быть в курсе последних решений, так сказать». Подполковник Мащенко над чем-то задумался и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Тебе это рано еще, конечно, в такие глубины углубляться, но спасибо, что напомнил». Харава у меня на днях забрал эти материалы и так и не отдает. Говорил, на три дня что-то посмотреть. Неделя уже прошла. Завтра спрошу, а ты пока что почитай. Харава, ты уверен? Да. Точно, Харава. Варяжцев испытывающе смотрел на меня. Да точно, точно, Харава, а что? Полковник в раздумье пригладил волосы. «Да ничего хорошего. Георгий Константинович Харава, капитан, работает в резидентуре КГБ. Что я о нём слышал, непонятно. Как он вообще в разведку попал? Ни в зуб ногой, ни в чём. Видимо, волосатую лапу имеет. Только зарплату в валюте получает. Если на кого бы я последним среди всех местных КГБшников подумал, так это на Хараву. Если только его попросил кто...» Или происходит что-то такое, в чем мы пока не можем разобраться?» Я молчал. Никого из местных КГБшников я не знал и сказать ничего не мог. «Надо выманить их наживца», — внезапно сказал Варяжцев. «Что? Наживца? У меня складывается такое впечатление, что наши противники и сами не понимают, что происходит». «В этом случае, если мы обострим игру до предела, у них сдадут нервы, и они сделают ошибку. На этом мы их и возьмём. Мы должны взять их на чём-то горячим, иначе они отвертятся. И основная роль в этом во всём должна быть у тебя». «Это как?» «Да так. Мы знаем конец нити. Это советник Горденко, который наговорил много чего про Михеева». «Он причастен ко всему этому. Скорее всего, через него идет информация в КГБ, на харау или кого-нибудь еще. На этом и будет строиться наша ловушка, ты и глазком следственная группа. Предположим, вы что-то нашли, что-то очень серьезное, к примеру, информацию или ценности. В общем, не говори, что именно, чтобы они понервничали». И информация об этом доходит до ушей Горденко. Что он делает дальше? Он должен передать информацию тому, с кем он работает, своему куратору. Он это и сделает. А куратор тот начнет нервничать. Скажем, что для того, чтобы простушать пленки, нужна спецаппаратура, и Глазко уезжает в Советский Союз, потому что в Афганистане такой аппаратуры нет». Или ценности надо сдать на экспертизу? Тоже в этом вопросе не конкретизируй. Уезжает завтра или послезавтра. А до этого искомая хранится у него в квартире. Времени совсем нет, цейтнот. И решение надо принимать быстро. А в квартире у Голоско организуем засаду. Сделать это нужно быстро, пока я не уехал. И посмотрим, кто придет на огонек. Я долго думал над тем, как мне передать информацию так, чтобы это не выглядело как ловушка. Если я сам начну разговор и в ходе него начну говорить то, что мой собеседник и не спрашивает, сразу все будет понятно, а времени было мало. В цейтноте был не противник, в цейтноте был я, но тут мне помогла сама судьба». Горденко наткнулся на меня, а может, и я на него на утро, когда надо было ехать на работу. Подвезёшь? меня с машиной проблемы. Я же в город, вам в другое место. Ерунда, со своим подсоветным доеду. Он в городе живет. До центра доеду, а потом пересяду. Поехали. 5 минут ехали, говоря обо всём понемногу, и тут Горденко щёлкнул зажигалкой спросил: "А про начальника твоего, что-нибудь есть новое?" Я выдержал небольшую паузу. «Да есть!» И снова пауза, как будто решаю, говорить или нет. «В общем, нашли мы кое-что. Голоскоп прилетел, знаете? в Царандой, советник новый, что ли? Я его плохо знаю, он особняком держится. Так вот, он как раз следствие по убийству Михеева ведёт. Завтра в Союз улетает, надо экспертизу делать». Что нашел никому ни слова, даже местным царандуевцам не доверяет. Ему говорили в сейф положить, он говорит, при мне надежнее, так и носит с собой. «Надеюсь, гайки не закрутят из-за всего, из-за этого», – озабоченно сказал Горденко. «Только убийством тут и не хватало». Машина сломалась. «Как же!»